Глава 10. Я зажмурилась, потому что мне показалось, будто накрытый к ужину стол в каюте капитана лениво покачивался, словно переваливался с ноги на ногу. Впрочем, так поступали и другие предметы обстановки. Полки, заставленные книгами и заваленные свитками. Какие-то лари и сундуки по углам каюты. И огромная кровать в углу, застланная расшитым одеялом. Из-за качки мне вновь стало дурно, и я, вцепившись в угодливо подставленный локоть капитана, шумно засопела, пытаясь подавить привычный приступ тошноты. «Может, стоит выйти на свежий воздух?» — любезно предложил тот, кто со своей командой преследовал меня аж из самого Изиля. Шел по моим следам, а потом совершил дерзкое похищение из орлиного гнезда. Возможно, этим самым они спасли мне жизнь, потому что люди роя ракеты не позволили бы нам с Джейм уйти из хранилища живыми. Вполне вероятно, они спасли еще и моего бывшего жениха, так как у Джея появилась возможность сбежать через тайный ход. Об этом я уже успела расспросить капитана, потому что шел четвертый день, как я была пленницей на морском демоне. И вот уже почти сутки, как меня перестало выворачивать наизнанку при любом дуновении ветра. Но пусть я вполне сноровисто проделала путь из своей комнатушки до капитанской каюты, приняв приглашение на ужин, но морская болезнь вновь подступила близко-близко. «Всё Все — пробормотала я. «И свежий воздух мне не нужен. нужен ужинать, пожалуй, я в состоянии». Напрасно все эти дни корабельный лекарь пытался утихомирить мой взбунтовавшийся желудок. Магия на закованную браслеты из мегелита пленницу не действовала. А его настойки мне не помогали. Наоборот, от них становилось лишь хуже. Наконец, посоветовав мне побольше пить и спать, лекарь заявил, что я скоро привыкну к качке. И тут же с сомнением добавил, что не все рождаются моряками. Так вот, им я не родилась. Во мне текла драконья кровь, и после того, как я впервые покорила небо на Лохоре, оно постоянно звало, манило меня к себе. Поэтому, вытянувшись на узкие койки свои крохотные каюты, я часами смотрела в маленькое окошко, мечтая вырваться на свободу. Но пока что моим уделом была бескрайняя морская гладь. То покрывавшаяся темными волнами, словно недовольная всем и вся, то мягкая и ласковая, будто уснувший котенок. По ней скользил морской демон, вырвавшийся из порта Триронга раньше, чем там успели поднять тревогу, вместе с кораблем сопровождения под названием Путеводная звезда. К четвертому дню морская болезнь стала понемногу отступать. Нет, не покинула меня окончательно, а затаилась где-то неподалеку. Затем меня впервые выпустили за пределы моего нового дома. В нем четыре стены, три шага в одну сторону и два в другую. Узкая койка, пустой сундук, служивший одновременно столом, стулом и полкой. Для любезно одолженных капитаном Сандером книг, которых из-за качки и тошноты я все равно не могла читать. А еще маленькое окошко, в которое я давно уже не видела берега. От Хастора и Триронга нас отделяли бескрайние просторы Срединного моря. Я уже знала, куда мы плывем и что мне уготовано в конце пути. И еще то, что разжалобить капитана не удастся, сколько бы я ни пыталась. Потому что даже предложенные ему деньги и драгоценности Гейры вызвали у него лишь усмешку. «За вас нам дадут намного больше, мисс Райс». Усмехнулся он, когда навестил меня в первый раз после моего пленения. А потом поведал мне о себе и своем заказе. Не стал ничего скрывать. Симон Сандер, урожденный центенец и дезертир из военного флота, вот уже много лет промышлял сперва пиратством, затем контрабандой. Трюма морского демона и путеводной звезды были под завязку забиты нелегальными товарами. Но это еще не все. Он и его команда, набраны из отчаянных головорезов всех племен и народов, выполняла крайне деликатные заказы, за которые платили приятные суммы. Последний заказ был до крайности деликатным, и еще денежным. На это Сандер собирался приобрести еще два корабля и нанять команды. Где-то под жарким небом Астара в роскошном дворце предавался радостям жизни шейх Рахар, который ждал и не мог дождаться, когда ему доставят трепетную Аньес Райс, закованную в браслеты из мигелита, со стёртыми в кровь запястьями от попыток их снять. Зачем я понадобилась шейху и где тот мог меня увидеть, потому что преследовать меня он начал еще в Изиле? Сандер не знал. Зато он поставил меня в известность, что ему предложили за мое похищение целых 150 тысяч астарских динариев. С учетом текущего курса, чтобы их заработать, хорошему магу из Изиля пришлось бы прилежно работать лет так 30. Но зачем я понадобилась шейху? А что, если я ему не понравлюсь? Накинулась я с вопросами на капитана, когда он навестил меня во второй раз. Сандер в цветастых выражениях заверил меня, что шейх останется в полном восторге от нового приобретения. «Возможно, даже увеличит сумму награды», — довольным голосом заявил мне. «Такие красотки всегда в цене. А мы доставим вас, мисс Райс, без единой царапины. И даже синяков не будет». Встречное предложение вернуть меня в Мейерс и получить куда большую сумму от правящей династии Хастора капитана не заинтересовало. Напрасно я ему, что мой жених-крон-принц Эрвальд та отец высокопоставленной вельможи из Центина. Сандер остался верен своему заказчику. К тому же, какие у него были гарантии, что Эрвальд расплатится звонкими монетами, а не прикажет отрубить ему и его команде головы? Гарантий не было никаких а шейху Сандер доверял, так как уже несколько раз выполнял его деликатное поручение. Поэтому он собирался довести заказ в добром здравии и при первом же приступе морской болезни прислал ко мне лекаря. Заодно ко мне приставили молодую темнокожую горничную откуда-то с окраин обитаемого мира. Ее звали Маиса, и у нее были жесткие черные кудри, черные глаза, милые личико и проворные руки. Говорила она на Хасторском намного хуже моего, а Центинского не знала и вовсе, так что общались мы преимущественно знаками. Зато Маиса не страдала от качки и безропотно помогала мне в первые дни, когда мы попали в небольшой попутный ветерок, как заявил мне лекарь. Корабль гнала к берегам Астара, но при этом болтала по волнам так, что я ни о чем не могла думать. Ни о ужасе собственного положения, ни о предательстве, сперва и Стара, а потом мы рая Ракетара. Не о том, выжил ли в заварушке Джей Виллар и успел ли он убраться через тайный ход. Не об Дихасторском, который, несомненно, будет меня искать. И еще интересно, что и как станет врать и выкручиваться хозяин Орлиного гнезда. Вместо этого три дня подряд я пыталась не умереть, измученная постоянными приступами тошнаты. На четвертый стало полегче, и Маиса помогла мне вымыться в небольшом тазу, затем переодеться в платье, присланное Сандером. Старую мою мужскую одежду, вернее, одежду Инги. По приказу капитана служанка выбросила за борт. Я была против, но мой голос на морском демоне не имел никакого значения. Новое платье оказалось великолепным. Синяя порча, золотое шитьё, квадратный вырез на груди и длинные узкие рукава с изящными кружевными вставками. Не чита тому, что я носила в изиле. В таком наряде впору идти на королевский прием но вместо короля Сигверда и крон-принца Эрвальда меня ждал ужин в компании капитана Сандера и его боцмана Джой Веронса. За мной прислали пожилого матроса, который старался быть вежливым и не по поводу и без, и впервые с начала плавания я оказалась за пределами своей крошечной койоты. От свежего ветра закружилась голова. Из-за проклятой слабости меня шатало из стороны в сторону не хуже астарского флага на бушприте морского демона. Поэтому я вцепилась в предложенную матросом руку, чтобы не упасть. Окинула взглядом корабль. Демоны, чтобы я еще разбиралась в кораблях. Это был трёхмачтовик с парусами в чёрно-золотые цвета астар. Команда морского демона жила своей жизнью. Кто-то драил палубу, кто-то чинил оснастку. Один светловолосый, явно из северя. Играл на губной гармошке, собрав вокруг себя полдюжины слушателей. Троица, неподалеку устроившись, возле стоявшей торцом бочки, играла в карты. Рыжеволосый с лицом в оспинах тип оторвался от игры. Присвистнув вслух и очень сильно позавидовал шейху, которому меня везли. Демоны тебе в штаны, а не девку, засмеялись его товарищи. Но матрос уже вел меня к капитану подальше от маслянистых взоров команды проходите мисс райс вежливо произнес сандер встретив в дверях своей каюты и я прошла замерла на несколько секунд потому что в каюте на меня накатила проклятая тошнота зажмурившись вцепилась в галантно подставленную руку капитана стараясь подавить приступ морской болезни сандер подтянутый мужчина средних лет с загорелым лицом и пронзительным взглядом черного глаз терпеливо дождался когда мне станет полегче Наконец усадил меня на отведенное за столом место, и я смогла рассмотреть второго гостя, сидевшего напротив. Боцман морского демона, долговязый веснущий тип лет 40-45, пяти, спенсне, из-за которого я не могла разобрать цветы его глаз, окинул меня безразличным взглядом. Подозреваю, он не разделял желание Сандера дружить с ценным грузом, и мое присутствие за ужином для него было сравнимо, как, например, сидеть за столом с тюком шерсти. Но Рон сдержал язык за зубами. Да и я, несмотря на то, что в мыслях уже тысячу раз прокляла капитана вместе с командой и их морским демоном, молчала и улыбалась вполне любезно. Понимала, что для меня все могло обернуться значительно хуже, чем сейчас. И что именно по воле капитана и его людей я сижу в красивом платье за столом, а не валяюсь мёртвая в пропасти возле орлиного гнезда, сброшенная туда безжалостным рояром кеттером тем самым у которого оказалась слишком короткая память и раздутое чувство долга перед своим орденом. «Вы очень гостеприимны, капитан», — поблагодарила я Сандера. «Было бы, конечно, лучше, если бы вы столь любезно отвезли меня обратно, к моему жениху Эрвальду Хасторскому. Или же взяли предложенные мною деньги и высадили меня в первом попавшемся на пути порту». Каюсь, не удержалась. Ронс едва заметно усмехнулся. Сандер, сделав печальное лицо, заявил, что у каждого из нас собственный путь, на который трёхликий отводит своим детям предостаточно сел Его путь лежал в Астар, куда он вез контрабандные грузы и заодно Аньес-Райс. Моя же дорога вела прямиком в горе шеи рахара Так мне и сказал. «Ну, мы это еще посмотрим», — вежливо сообщила ему, после чего уставилась на серебряную вилку с двумя зубцами возле фарфоровой тарелки. Тарелка была неплоха, но вот вилка приглянулась мне куда больше. Маленькая, но острая. Пусть меня лишили магии и почти все силы забрала морская болезнь, но если стащить эту самую вилку, то я обязательно найду ей применение. Не здесь и не сейчас. В открытом море с корабля мне не сбежать. Да и провести остаток пути в трюме за непослушание меня совершенно не прельщало. Но когда мы прибудем в Астар, я не собиралась оставаться безучастной пленницей. Тут капитан приказал подавать ужин, и каюта наполнилась ароматами тушёного мяса с овощами. Мой измученный качкой желудок требовательно заурчал. Сперва я собиралась отказаться от еды, подумав, что рискну съесть разве что немного хлеба. Но тело жаждало пищу, на меня заверяя, что не собирается больше буянить и возвращать все назад. Облизнувшись, я уставилась в тарелку, в которую слуга положил добрую порцию а затем по знаку капитана наполнил стоявший рядом со мной кубок красным вином. Жаркое пахло божественно, и я не могла дождаться, когда капитан произнесет тост, чтобы приступить к еде. «За удачу и за то, чтобы трёхликий никогда не отворачивался от своих детей, одаривая нас своей божественной милостью», — возвестил Сандер. Молчаливый Рон схмыкнул в вино, затем посмотрел на меня выжидательно. Я тоже подняла кубок. За капитана Сандора и команду, негромко произнес боцман. Еще за то, чтобы всех наших врагов забрали демоны, сказала ему и Сандору. И жарили бы в своих котлах так долго, пока они не превратятся. Сделала маленький глоток, затем поставила бокал на стол и мстительно вонзила вилку в мясо. В хорошее жаркое. Капитан на это усмехнулся, но сделал вид, что он со своей командой в разряд моих врагов не входили. «Да покарают их боги», — подхватил сказанное Сандер. «Найдут наших врагов, где бы они ни прятались, от далеких пустошей из страны Миронгов до стен таинственного Алюбари». Услышав последнее, я застыла с вилкой в руке. Тотчас же подумала о Джей Вилларе, хотя старательно избегала мысли о своем бывшем женихе. Решила, что если ему удалось сбежать из Орлиного гнезда, то сделал он это с записной книжкой Джеймса Офина. Поэтому Джей знал, что и Офин, и сердце Центина сгинули именно там, Валю Алюбаре.